глава четвёртая. я вас слушаю господа герцога я оставила оплывать свечкой на верхней ступеньке прислонив к перилам надеюсь он догадается сесть а не скатиться по лестнице под ноги гостям даже если у него подкосятся колени на дурака ректор не похож вы сударь начал было ворвавшийся в холл официального вида человек в золотых очках «Оливия Рокруа. С кем имею честь?» Я вежливо склонила голову, напряженно наблюдая за очкастым бюрократом. За ним следом в дом валилось сразу с десяток гвардейского вида товарищей, и, честно говоря, сердце у меня на мгновение замерло. «Вдруг сейчас все отменят, схватят Кеннета и утащат обратно на площадь казнить?» Чрезвычайный уполномоченный королевской канцелярии Далтон Бонд уверенно блеснул очочками мужчина. «Итак, сударь, я требую объяснений!» «Сударь? Где он сударя нашел?» Но, услышав скрип лестницы за спиной, сообразила, с кем, игнорируя мое присутствие, он ведет беседу. Кен не стал сидеть на ступеньках, а спустился вслед за мной. И теперь стоял гордо выпрямившись, но при этом вцепившись в перила так, что костяшки пальцев побелели. «Прошу прощения, господин Бонд. Поскольку говорить Кен от не мог, я сделала еще шаг вперед, чтобы меня точно заметили». «У господина Майбора некоторые затруднения с голосом. Надеюсь, вы простите ему маленькую невежливость. Итак, что вы хотели?» «Госпожа Рокруа намерена представлять интересы лорда Оттона Геймса?» После недолгой паузы спросил чрезвычайный уполномоченный, осуждающий, поджав губы. «Намеренно», — я кивнула. «Значит...» Ваше заявление о том, что вы берете этого мужчину в мужья, не является спонтанным? Не является. В какой-то мере ситуация начинала забавлять. Точнее, не так. Было бы забавно, если бы я всем своим существом не чуяла опасность. В таком случае вы должны понимать, что отныне несете бремя ответственности не только за имущество, долги и обязательства данного господина, но и за его последующие действия. Кажется, меня пытаются напугать. Прелестной головке моей предшественницы не было юридических тонкостей внезапной женитьбы. Она просто знала, что капля королевской крови дает ей право забрать осужденного Сашафота. Но вряд ли обычай появился бы и стал законом, если бы таких внезапных невест казнили сразу после свадьбы вместе с преступниками. Скорее всего, бюрократ в очках намекает на то, что меня повесят вместе с герцогом, если тот еще раз проштрафиться. Похоже, все таки придется выяснять, кто же на самом деле покушался на короля, мой будущий муж или некто другой. И как держать Кена на коротком поводке, чтобы не угодить на эшафот. «Я понимаю, спасибо. У вас все, господин Бонд?» «Оливия». В холле появился новый человек, и даже не один. «Оливия, детка, не делай этого». «А как же Джонас?» Киноаппарат в голове заскрипел и рывком сдвинулся на несколько кадров. Винсент Рокруа, старший брат Оливии. Добрый, полноватый уволень, тихий и домашний. Любит жену, детей и младшую сестру. Приютил ее после смерти родителей и хорошо о ней заботился. Служит в королевской библиотеке. Фани Рокруа, его жена. Тоже милая, тоже кругленькая, но ни разу не тихая блондинка. Мать троих обормотов и сорвиголов, теперь моих племянников. Могла бы стать подругой Оливии, если бы у нее было хоть пять минут свободного времени. И, наконец, Джонас. Такого человека в хуле не было, но его имя тоже вызвало ряд воспоминаний. Друг детства Оливии и ее самоназначенный жених. Поскольку девушка знала его давно и даже питала некую привязанность, то против звания невесты не возражала. Ровно до роковой встречи с господином ректором Большой Королевской Академии. «Оливия, детка!» Брат с удивительной для его характера решимостью отстранил господина Бонда и буквально кинулся ко мне, схватил за руки, заглянул в глаза. «Но зачем ты, глупенькая? Мы бы справились, я бы что-нибудь придумал!» «Зачем губить себя? Никакие деньги того не стоят, маленькая!» У меня едва челюсть не отвалилась. «О чем это он? И почему Фанни кивает в такт каждому слову, а смотрит с горестью и признательностью подобранного из лужи щенка? «Где еще кинопленку заклинила? Я хочу знать, как ее перезарядить!» Едва слышный кашель за спиной дал понять, что господин ректор как раз что-то там понял. Я глянулась и обнаружила, что он теперь смотрит на меня с легкой брезгливостью и презрением. Но здрасте, приехали. Оливия, мать твою, где-то там потерялась в недрах моего разума. Сейчас же объяснись. Ну что же, сударыня, я надеюсь, слова ваших ближайших родственников прояснили ситуацию, вкрадчиво заметил очкастый Бонд. Вы даже можете получить компенсацию за моральный ущерб. Тот он сделал многозначительную паузу и как-то странно улыбнулся: Если правильно и вовремя подадите прошение в благотворительный комитет на имя Ее Королевского Величества. Пока он все это говорил, стражники за его спиной странно перестраивались, изображая то ли свинью из псов-рыцарей, то ли фалангу из отмороженных македонцев. А еще они отчетливо позвякивали. Чем? Цепями, что ли? «Хотят наброситься на Кенна-то языковать железо? Или сразу придушат, чтобы больше ни одна чокнутая девица не помешала?» «Благодарю, господин Бонд», — достаточно сухо оборвала я самодовольного чиновника. Мое решение остается неизменным. Я беру этого мужчину в мужья». Фани тихо всхлипнула, брат отпустил мои руки и даже отступил на полшага. Горестно глядя мне в глаза — Мне еще пришлось успокаивающе кивнуть, чтобы они сильно не переживали. Еще бы меня саму кто-то успокоил. Память заклинила, а у родственников такие лица, будто я иду замуж за синюю бороду. Может, господин ректор славится тем, что ест молоденьких жён на обед? У него настолько дурная репутация? Или все из-за покушения на короля? «Ладно, при мне Кен покушаться ни на кого не станет. Уж я найду способ проследить». Физиономия у господина Очкастого стала такая, словно он откусил от тухлого лимона, а сзади послышался шумный выдох. Еще бы». Наверняка Кеннет уже приготовился второй раз за день повисеть в петле. «Похоже, все решили, что Оливия вышла замуж за висельника ради его денег». Если дать взятку из благотворительного фонда, продаст обузу с потрохами. Но я не продала, вот досада. В таком случае, сударыня, я вынужден принять чрезвычайные меры. Господин Бонд обернулся к стражникам и подал непонятный знак рукой.